Снял из крепления на приборной доске смартфон и набрал номер Петровича. Алло. Через пару гудков на том конце провода возник низкий мужской голос. «Петрович?» — спросил я. «Почти. Я дядя Миша, трубконос Петровича. Говори, что надо, я ему передам». «Трубконос?» — искренне удивился я такой должности. «Ага. Телефон за него ношу, а то он у нас вечно занят, типа как Путин. Ты чего хотел-то? Я из питерского НИИ, научный сотрудник». Мне сказали, что Петрович может помочь разобраться в одной проблеме с мостом. Как мне с ним встретиться? Я через 20 минут буду в Керчи». «А, ты тот спец, что должен понять, почему мост стал трястись». Радостно выдал низкий голос на том конце провода. «Знаю, предупреждали, ждем». «Как заедешь в Керчь, ехай по знакам. Улица Чкалова у нас частично на ремонте, так что ты сворачивай вниз, налево и по улице Годыны едь до Комарова» а там выкатишься на пироговой и тут я тебя уже перехвачу ты на какой машине белый дастер может вы мне просто адрес скажите а я по навигатору доеду предложил я та ты шо какой в пень навигатор у нас тут полгорода перекопано эти короты в прошлом году трубы закопали сверху асфальт уложили а теперь вздумали трубы выкопать сунешься по навигатору в какую нибудь яму угодишь вытаскиваю потом тебя «Не боись, доедешь до улицы Пирогова, катись по ней, а на повороте Самоленко я тебя выдерну из потока». Ох уж мне эта провинциальность. Чувствую, что ничего хорошего из этой поездки не выйдет. Ладно, времени еще полно, успею назад вернуться. Поговорю с этим загадочным Петровичем, у которого даже есть личный трубконос, а потом обратно поеду. Куда катится этот мир, если мне на полном серьезе весьма уважаемые люди, причинах, званиях и погонах Посоветовали обратиться к неизвестному мне Петровичу, который был кем-то вроде экстрасенса или колдуна. В общем, непонятно, кем был Петрович из Керчи, но то, что он не был ученым, — это сто процентов. А еще у него не было ни одной странички в соцсетях, никто не мог вспомнить, как его имя и фамилия, все величали его по отчеству — Петровичем. Занятно. Керч встретила меня фигурами двух грифонов на постаменте. Про себя отметил, что на обратном пути надо будет обязательно остановиться и сфотографироваться с ними, чтобы потом дома показывать это фото друзьям и спрашивать, где эти грифоны находятся. Думаю, многие подумают, что это где-то у нас, на Крестовском острове. Когда мой дастер ехал по улице Пирогова, то перед крутым поворотом налево на перерез машине кинулся толстенький мужичок, который активно махал руками и настолько радостно улыбался, что я сразу понял, Это и есть тот самый трубконос Петровича по имени дядя Миша. Здорово, наука! сунул пятерню в открытое окно для рукопожатия толстопузый крепыш неопределенного возраста, дядя Миша. Вячеслав, представился я. Отлично! Толстяк плюхнулся на соседнее сиденье, здорово, что наконец приехал. Ты как, сразу к делу или экскурсию небольшую по городу организовать? Ну, так сказать, чтобы ты сразу проникся важностью момента. «Какого момента?» — не понял я. «Ну, как какого?» — усмехнулся Толстяк. «Ты же впервые в Керчь приехал». «И что тут важного?» «Как что?» «Керчь — это очень важный город и стоит в один ряд с городами-миллионниками. Один из самых главных городов России». «С чего бы это?» — вежливо улыбнулся я. «Умиляет меня эта провинциальная простота. То, что каждый кулик хвалит свое болото, — это понятно». Но чтобы это самое болото переводить в ранг пупа земли, это, конечно, сильно. Дядя Миша был похож на советского актера Евгения Леонова. Такое же широкое улыбчивое лицо, но с картошкой, плешивая большая голова, невысокий рост и круглое пивное пузо, которого у Леонова, впрочем, не было. — Ладно, гляжу, ты мне не веришь. думаешь что дуркует дядя Миша, — усмехнулся говорливый толстяк-веселун. — Поехали, чего стоять? «Куда?» — деловито спросил я, радуясь, что дядя Миша правильно понял мой настрой. «Керчь — самый главный город в России. Это ж надо было такое сказать. Нет, я знаю, что Керчь — очень древний город, вроде бы даже старше Дербента, а может и не старше, я не помню. Еще помню, что он был столицей какого-то древнего государства. Ну и, само собой, знаю про статус города-героя. Что еще? Да вроде все. Впрочем... Для небольшого городка это много, и действительно есть повод для гордости у местных аборигенов. Но чтобы считать Керч пупом земли, это уже перебор. Ага, ну смотри, сейчас поворачиваем направо, едем по Советской, оттуда сворачиваем на Кирова, а потом заскочим на Театральную. Ну а дальше дворами уже и на Митридате окажемся. На Митридате? скривился я. Может без экскурсии обойдемся? Мне бы сразу с Петровичем поговорить. Я планировал сегодня успеть обратно вернуться. «Так мы едем к Петровичу», — ухмыльнулся дядя Миша. «Он сейчас туристом баки забивает на Митридате. Вот там его и перехватим. Опять же, живет он там». «Он что, экскурсовод?» — удивился я такому повороту событий. «Типа того. А ты думал, он кто?» «Ну, мне его представляли как экстрасенса». «Прикольно», — коротко рассмеялся Толстяк. «Машина повернула на улицу Советскую». Слева было здание старой, глубоко советской постройки с колоннами, портиком, лепниной и прочими изысками сталинского ампира. Фасад здания отремонтирован, свежеокрашен, прилегающая территория приведена в порядок. Небольшой сквер, скамейки, брусчатка, деревья. Вот только название смущало. Кинотеатр Украина. Ты смотри, не переименовали. Странно. Буквально через дорогу от кинотеатра Украина Расположился стеклянный куб ТЦ «Россия». Антагонизм в чистом виде, единство и борьба противоположностей. Керчь — город контрастов. Сквер имени пионера-героя Володи Дубинина. Ну и его памятник. Дядя Миша указал направо. Слышал о таком? Слышал. Тут же соврал я, потому что из всех пионеров-героев знал только Марата Козея. — Ты сейчас знаешь чего? Мотнул рукой вправо толстяк. Когда мы после светофора свернули направо, запрыгни на бордюр сразу после следующего светофора. Зачем? Нельзя ведь. Штраф получу. Не бзди. Мы постоим пять минут на аварийке и дальше поедем. А штрафа не боись, пока я с тобой к тебе ни один гаишник не прицепится. А камеры? А камер тут нет. Слева тянулась кишка длинного бизнес-центра, потом показался широкий просвет очередного склера. А вот справа, сразу за светофором и зеброй, открылся вид на огромную колоннаду-ротонду, только без крыши. Перед ней, рядом с дорогой, небольшой подъем по ступенькам и большие зеленые буквы, сложенные в три слова. «Керчь — город-герой». Сразу за огромной колоннадой — высокий флагшток, на котором развивается здоровенное полотнище российского триколора. Широкая площадь, над которой возвышается памятник Ленину, За спиной Ильича — пирамида голубых елей, а дальше — подъем на гору Митридат по белоснежной многоуровневой лестнице. И над этим всем — голубое небо с белыми вкраплениями небольших кучерявых облаков, которые куда-то бегут по своим, только им ведомым делам. «Ух ты ж!» — зачарованно произнес я, никак не ожидая увидеть здесь такую красоту. Дастер запрыгнул на бордюр. Я включил аварийку и вылез из машины. Заинтересованно завертел головой в разные стороны. Глаза разбегаются, не зная, куда смотреть. Колонада сама по себе красивая, а тут еще слева какой-то древний храм среди желто-красных, расписанных осенними красками деревьев. И Митридат. А вдалеке помпезное здание с колоннами в античном стиле. Позади меня, на противоположной стороне дороги, там, где раскинулся очередной сквер, На постаменте стоит здоровенный золотой кругляш с головой длинноволосого мужика. Копия старинной монеты. А дальше море, которое сейчас было удивительного изумрудного цвета. Легкий ветерок гнал небольшую волну с белоснежными барашками пены. Красота! Колоннаду, видишь? Ткнул пальцем высокие ажурные колонны дядя Миша. Между прочим, это самая большая колоннада не только в Крыму, но и во всей России. Диаметр — 40 метров, высота колонн — 8 метров. Дальше видишь цифры? 2625. Это знаешь что? А это официальный возраст Керчи. Соответственно, наш город самый древний во всей России. А Дербент на 600 лет нас младше. Причем официально считают с момента основания греками города Пантикопей. Хоть везде и указано, что греки Приперлись сюда не на пустое место, и до них тут тусовались скифы, у которых тоже был город, чьи захоронения знати до сих пор находят в цепи охранных курганов. А до скифов тут обитали кемерийцы, которые воздвигли на западе Керчи огромный вал, прикрывавший их город от всех врагов по земле. В общем, Керчь — очень древний город, и когда в Египте еще даже близко не было никаких пирамид, «У нас с дедом в Керчи сарай стоял уже триста лет». «Сарай?» — нахмурился я. «Какой сарай?» «Деревянный», — задумчиво буркнул дядя Миша, а потом широко улыбнулся. «Шучу, про сарай пошутил». «Так, что у нас дальше?» Вот этот храм толстяк ткнул пальцем в старинную постройку, которая как бы состояла из двух частей, соединенных в одно целое. «Это церковь Иоанна Притечи». Самый древний действующий храм во всей Восточной Европе. Понял? Есть где-то и древнее постройки, но они давно заброшены и представляют собой руины, а наш храм до сих пор работает. А что это за монета? — спросил я, указывая на золотой кругляш на постаменте, который был в диаметре не меньше двух метров. А это, друг мой, — лекторским тоном произнес дядя Миша, — копия самой дорогой монеты в мире, которая найдена И отчеканина была в Керчи. Чего? не поверил я. Не веришь! усмехнулся толстяк. Загугли, золотой статер из пантикопея. На аукционе Numismatica Ars Классика» в Цюрихе частный коллекционер купил ее за 6 миллионов долларов. На аверсе изображен бородатый сатир с козьими ушами, на реверсе стоящий на пшеничном колосе грифон с копьем, монету из Керчи купили за четыре с небольшим миллиона долларов в 2020 году. Я не поленился и сделал запрос в поисковике «Самая дорогая древняя монета в мире». Оказалось, что дядя Миша сказал чистую правду. «Ну и что тут у вас еще самое-самое?» — с неподдельным интересом спросил я. «Если в двух словах, то много чего. Но у нас сейчас нет времени. Сам же сказал, что спешишь. Если останешься на денек, то проведем для тебя...» более основательную экскурсию. Я подумаю. Ну и ладушки. Довольный собой, толстяк потер руки. Тогда поехали дальше, а то скоро время обеда. А я еще и не завтракал. Все в бегах и заботах. Мы уселись в машину. Дастер соскочил с бордюра, проехали не больше пару сотен метров. Справа как раз открылся вид на самую древнюю церковь во всей Европе. Свернули направо на улицу Театральная. От того места, где ко мне подсел дядя Миша, до улицы Театральной было чуть больше двух километров, но на этой дистанции уместили десяток скверов и столько же памятников. Пока добрались до нужного адреса, который располагался на улице Рыбакова, дядя Миша мне успел еще много чего рассказать интересного, любопытного, о чем раньше и не догадывался вовсе. Оказалось, что Керчь — не такой уж и простой городок. «Машину бросай здесь». Указал мне дядя Миша на небольшой карман возле двухэтажного дома старинной постройки. Идешь прямо по улице. Через сто метров выйдешь на лестницу, которая ведет на Митридат. Поднимаешься по ней, а на вершине увидишь толпу людей. Петрович примерно моих лет, но не такой пузатый, поджарый. Волосы седые, стрижка ежиком, Очки в золотой оправе, одет джинсы и куртку кожаную, а вокруг него группа туристов, которые слушают его, раздяви рты. В общем, узнаешь. А я пока приготовлю чего-нибудь перекусить на скорую руку. Я лишь пожал плечами и пошел в указанном направлении. Пока шел по улице, любовался видом города с высоты. Правая сторона — сплошь дома разного года и стиля постройки, а вот слева открывался вид на город. Крыши домов — Краны и корабли в порту, вереница военных катеров вдоль пирса, купола Древней Церкви, самая большая колоннада в России и море. Море. В общем, красота. С моря накатывал свежий бриз, наполненный солью и запахом йода. Дышалось легко и свободно, вроде и ноябрь месяц, а солнышко пригревает, будь здоров.